Радиоспектакль Бориса Дубинина «Жизнь и крушение Прохора Громова», часть вторая. Инсценировку романа Вячеслава Шишкова «Угрюмряка» написал сам Борис Дубинин, к сожалению, ныне покойный. «Имя это должно быть вам знакомо. Назову только одну работу – «Тихий дон» – многосерийный проект, который режиссер Дубинин осуществил с актером Михаилом Ульяновым. Вы слышали эту работу в нашем эфире. В своей большой работе по роману «Угрюм река» Дубинин собрал большую команду. Нет, труппу. Так будет правильнее. Труппу актеров. Они пришли к нему из разных московских театров. На главную роль, на роль Прохора Громова, Борис Дубинин пригласил Александра Филипенко. Почему?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 Обе цитаты не нуждаются в комментариях. Итак, почему Борис Дубинин выбрал Филипенко? А может быть, ответ на этот вопрос даст спектакль? Слушаем вторую часть.